«Когда ты перестанешь мучить себя», — сукоризной промолвила Елена, — «ты только что узнал мои сокровенные мысли. Как после этого ты можешь сомневаться в моих чувствах? Я никогда не забуду, как ты пренебрег опасностью ради моего спасения. Могу ли я не испытывать самую горячую и искреннюю благодарность?» — Слово «благодарность» пугает меня. Неужели ты считаешь, что чем-то обязана мне? Кажется, легче было бы услышать, что ты ненавидишь меня, чем слова благодарности, такие спокойные, определенные в своем значении и непременные. — Но я придаю им совсем особое значение, — с улыбкой пояснила Элена. Я вкладываю в них всю теплоту и нежность моего отношения к тебе. А чувство благодарности, которое ты в них находишь, это одно из лучших человеческих чувств. Ах, Елена, я слишком рад поверить и не буду подвергать эти слова суровому разбору. Твоя улыбка убеждает меня больше твоих слов». Прямую ей благодарность, ибо в ней твоя нежность. Но, прошу, не повторяй более это слово. Его звук подобен шоку. Я теряю уверенность даже тогда, когда сам произношу его. Появление Паула прервало их беседу. Вид услуги был встревоженным. «Сеньор», — тихо промолвил он, наклонившись к Винченце, — «Как вы думаете, кого я увидел на дороге, пока стоял под оливами?» «Тех двух босоногих монахов-кармелитов, которые нагнали нас на перевале. Они тут же опять скрылись в лесу, но, мне кажется, увидев хижину, они обязательно направятся сюда. Тут есть что раздобыть из еды» а пастухов можно припугнуть подежом овец, если они... Я уже вижу их, Пауло. Они выходят из леса, — остановил слугу Винченца. Пересекают дорогу и идут сюда через луг. Где хозяин хижины? Неподалеку, сеньор. Позвать его? Да, — ответил Винченца. Нет, погоди, я сам его найду. Однако, если монахи увидят меня... А меня, сеньор? Но у нас нет выхода. Не можем же мы позвать отсюда хозяина и выдать себя. А если мы и не предупредили его, он расскажет, что мы здесь. И то, и другое. Плохо, сеньор. «Тише, Паула, дай мне подумать», — прервал его Винченце. Пока его господин думал, Пауло прикидывал, где им можно спрятаться, если такое понадобится. «Да, Пауло, зови немедленно хозяина. Я должен поговорить с ним». «А вот и он!» — прошел мимо окна, — обрадованно воскликнула Эллена. Паула вышел и привел хозяина. «Дорогой друг», — почтительно обратился к нему Винченце, «предупреждаю вас быть осторожным и не впускать в дом этих двух монахов, которые, как вы видите, направляются сюда. И ни в коем случае не говорите им, что мы здесь. Они и так доставили нам немало неприятностей, когда мы повстречались с ними на дороге». Если вы от этого понесете убытки, я возмещу их вам. Убытки будут, если они войдут в дом. Прошу прощения, что прерываю вас, сеньор. Мой товарищ этого не скажет, а я скажу. Нам пришлось не сводить с них глаз и следить за своими карманами, пока мы находились в их компании. Иначе мы многого бы не досчитались». «Это порядочные мошенники, поверьте моему слову, может, даже переодетые разбойники. Сутана-монаха очень удобна для маскировки. Будьте с ними поосторожнее и не церемонтись. Неплохо было бы послать вслед за ними кого-нибудь, проверить, куда они направляются, а то они чего доброго уведут овечку или козу». Старый пастух сокрушенно воздел глаза к небу и поднял руки – Подумать только, как земля носит таких, — заметил он. Спасибо, сеньоры, за предупреждение. Я не пущу их даже на порог, не то что в дом, какими бы святошами они ни прикидывались. Это будет в первый раз в моей жизни, что я отказываю святым отцам в хлебе и крови, а жизнь у меня не такая короткая, как вы можете судить по моим морщинам. Как вы думаете, сеньор, сколько мне лет?» «Боюсь, вы все равно не отгадаете. Жизнь в горах. Отгадаю, как только вы спроводите их отсюда», — торопливо прервал его Венченца. «Дайте им что-нибудь из еды, не впуская в дом. Они уже здесь. Поторопитесь, мой друг». «Если они рассердятся и захотят войти в дом, сеньор, я кликну вас на помощь. Мои сыновья на лугу отсюда не близко». Винченце заверил его, что они с Пауло немедленно поспешат ему на выручку, если это понадобится. Пауло притаился у окна, готовый через решетку наблюдать и слушать. «Они обогнули угол дома и направляются к двери, должно быть. Я их больше не вижу. Было бы здесь еще одно окно у двери. Чертовски глупо строят эти хижины. Теперь я послушаю, что говорят. Он на цыпочках подкрался к двери». «Они посланы из монастыря», — шепнула Венченца Елена, — «чтобы выследить нас. Если они паломники, почему в эту глушь, почему идут лишь вдвоем? Их послали выследить нас, а о нашем пути им рассказали паломники, видевшие нас. Мы должны опасаться этого тоже». Но, может, они просто монахи местного монастыря, одного из тех, что расположены вокруг озера Челана». «Я не могу разобрать ни слова из того, что они говорят, сеньор», шепнул от двери Пауло. «Послушайте сами, сеньор, в этой двери ни щелочки, ни трещины. Если я когда-нибудь построю хижину, то первым делом сделаю окно возле двери». «Тише», предупреждающе прошептал венченце. «Молчу, сеньор». Помолчав со вздохом, ответил Паула. «Голосов не слышно, но я слышу шаги. Они подходят к двери». «Открыть ее им не удастся», — сказал он и уперся спиной в дверь. «Можете стучать, сколько вам влезет, пока руки не отобьете». «Помолчи. Дай узнать, кто они». Снова остановил его Винченца и вдруг услышал голос хозяина хижины. «Они ушли, сеньор». «Можете открыть дверь». «В какую сторону они ушли?» спросил Винченце, как только пастух вошел в дом. «Не знаю, сеньор, потому что так и не видел их». «Но я сам видел, как они вышли из леса и шли сюда», удивился Пауло. «Тут негде спрятаться», поддержал его Винченце. «Куда же они могли подеваться?» «Наверное, снова ушли в лес», невозмутимо ответил пастух. Пауло бросил на Винченцем многозначительный взгляд. «Может, ты прав, друг», — сказал он, обращаясь к пастуху. «Но можешь быть уверен, что на уме у них недоброе. Думаю, тебе следует послать кого-нибудь проследить за ними, если ты хочешь сохранить стадо. Поверь мне, они что-то замышляют». «Мы не привыкли к таким гостям», — ответил пастух. «Но если они что-то замышляют, то получат хороший урок». Сказав это, он снял со стены пастуший рожок и затрубил в него. Эхо в горах повторило звук. Вскоре к хижине сбежались с пастбища молодые пастухи. «Не тревожьтесь, друзья», — успокоил их Винченце. «Путешественники не могут причинить вам зла, даже если замыслили его». «Но поскольку они вызвали у нас подозрения уже на дороге, я обещаю награду тому из вас, кто проедет совсем недалеко по дороге, ведущей к озеру, и проверит, той ли дорогой они пошли». Старый пастух согласился. Один из молодых пастухов, который вызвался сделать это, уже выслушивал инструкции Винченце. «И не возвращайся, пока все не разузнаешь», — добавил Пауло. «Хорошо, сеньор», — ответил пастух. «Я доставлю их прямо сюда». «Не вздумай сделать это, друг, а то головы тебе не сносить. Твое дело узнать, где они, и проследить, куда держат путь», — отчитал его Пауло. Наконец свинченце, все жестолковав молодому пастуху, отпустил его. Старый пастух вышел, чтобы сторожить подходы к хижине. Оставшиеся в хижине, беседуя, строили догадки и предположения относительно подозрительных монахов. Винченце склонен был считать их обыкновенными паломниками, спешащими в свой монастырь. Паулу, однако, придерживался другого мнения. «Они будут поджидать нас на дороге, поверьте мне, сеньор», — сказал он потом свое мнение. «Будьте уверены, они что-то замышляют против нас, иначе они не обошли бы стороной эту хижину, раз они ее заметили».